Глава пятьдесят Дальше все, как в кровавом тумане. Женский виск, мужские крики, звуки падающих стульев, бьющейся посуды. Невыносимая боль ошпаривает кожу головы. Мои пальцы в чужих волосах. Резкий рывок за локти, и я отлетаю, впечатывая с лопатками в чужую, тяжело поднимающуюся грудь. В моих руках платок Зурабы, пряди ее волос, грохочущий голос Тиграна над головой. Зурава напротив ревет. Плохо вижу, потому что перед глазами все плывет от шока и собственных слез. Руки Керифова, до синяков сжимающие мои трясущиеся плечи. Скальп горит огнем. Ни черта не понимаю, потому что все дружно перешли на чужой язык. Резкие выкрики. Тигран толкает меня вперед, в машину. Шипит зло сквозь зубы, даже не глядя в мою сторону. Толкает увереннее, задавая мне направление. И сует в дрожащую руку ключи полные прострации, покидаю задний двор, ни на кого не смотря. Залезаю на пассажирское сиденье джипа. Колотит. Слезы текут ручьем. В голове полный бардак. На голове тоже. Смотрю на себя в зеркало дальнего вида. Капец. Она мне, похоже, тоже волосы выдрала. Сука. Расчесываю руками образовавшийся колтун на голове. Слюнявлю пальцы, вытираю под глазами потекшую тушь. Я ведь никогда не дралась. Даже в школе. Новые рыдания накатывают волной. Через минуту или через вечность водительская дверь резко открывается. В салон садится Тигран. Даже не смотрит. Губы сжаты в тонкую линию. Челюсти будто каменные. Желваки то и дело прокатываются по щекам. Он что, меня винит? От несправедливости из горла вырывается какой-то жалобный скулеж. Но его заглушает звук заведенного мотора и и виск покрышек от резкого старта. Повисает гробовая тишина, нарушаемая лишь моими судорожными всхлипами, которые я изо всех сил пытаюсь подавить. Даже музыку не включает. Вижу, как сильные смуглые пальцы до побелевших костяшек впились в оплетку руля. Какого черта он винит меня? Я бы спросила. Но вряд ли я сейчас смогу связно разговаривать. А Тигран, видимо, считает, что и не о чем нам говорить. Ну или тоже ждет конца моей истерики. Пока мы выезжаем из поселка, более-менее успокаиваюсь. Дыхание почти приходит в норму, плечи уже не дрожат. Когда выруливаем на трассу, откидываюсь на подголовник, устремив рассеянный взгляд перед собой. А я дура за юбку переживала. Что это вообще было? Хриплый рык соседа слева заставляет меня буквально подпрыгнуть на сиденье. Поворачиваюсь к Тиграну и вижу, как у него дергается кадык. На меня он так и не смотрит. Не заслужила, что ли? Бесит. Она первая. Начинаю я, но он не слушает, утопая в собственном гневе. Тебе что, пять лет? Первая, вторая, хоть, блядь, десятая? Повышает голос Тигран, в сердцах хлопая ладонью по торпеде. Она меня шлюхой обозвала и в лицо плюнула. Я что, стерпеть должна была? Кричу в ответ и снова начинаю всхлипывать. Так обидно. Внутри будто ножом каленым ковыряют. Должна была вести себя с достоинством, а не как хабалка базарная. Ты женщина или кто? Устроили обе. Она первая. Я уже заикаюсь от накатывающей истерики, снова трясет. Кровь в ушах долбит так, что картинка прыгает перед глазами. Да что ты заладила? Рычит Тигран, вцепляясь в руль так, что, кажется, сейчас вырвет его. Какая нахрен разница вообще? Не сваливай на других свои косяки. За себя отвечай, ясно? Я сейчас не с Зурабой. Я с тобой разговариваю. Кидает на меня прищуренный взгляд. Первый за все это время. И реветь кончай. Цедит глухо. Развела сырость. Скоро лягушки заквакают. Я буквально давлюсь воздухом от возмущения. Глаза застилает красной пеленой. Знаешь, знаешь что? Всхлипаю судорожно. Нахуй пошел. Ай! «Что ты творишь?» ару когда машина, вильнув через две полосы трассы, со скрежетом тормозит на обочине. «Ты с ума сошел!» Чудом не впечатываюсь лбом в торпеду. Тигран тяжело дышит, выключая зажигание. Две черные бешеные воронки его зрачков впиваются в мое заплаканное лицо. «Извинись!» Шипит тихо. «Так тихо, что у меня ледяные мурашки табуном пробегают вдоль позвоночника». Демонстративно поджимаю губы, да пошел он, и вся его семейка. Поворачивается всем корпусом ко мне, положив руку на торпеду, нависает, как гора. «Извинись сейчас же!» Громче, так что в ушах нарастающим эхом отдается, словно лавина сходит в горах. Душа покрывается инеем, сознание замерзает. «Да пошел ты!» Выплевываю ему в лицо, и Тигран отшатывается, как от удара. Последнее ты. Летит ему уже в спину. Хлопает дверью так, что джип шатается. Сижу, стучу зубами. Слезы высохли. Смотрю, как Керифов нервно курит на обочине. Мысли рвутся на ошметки. Ничего не соображаю. Но почему-то стало легче. Через две сигареты Тигран возвращается. «Домой меня отвези». Сиплю еле слышно. «Нет, блять, в ресторан поедем». Кривится с сарказмом Керифов, заводя автомобиль. «Нет, в мою квартиру». Уточняю. Быстрый взгляд полосует лезвием мой профиль. Ничего не говорит. Едем молча, включает радио. Наверное, чтобы мое неровное сопение не слышать. Раздражает его. Отворачиваюсь к окну. Дышать тяжело. Воздух плотный, как в бане, из-за невысказанных слов и густого, обволакивающего гнева. В носу вновь начинает противно щипать, когда понимаю, что он действительно едет в мой район. Вот так просто. Даже уговаривать не стал. Ненавижу. Кусаю губы, щеки, чтобы снова не расплакаться. Стараюсь не думать. Пустота в мыслях хоть как-то спасает. Дотянуть бы до дома с достоинством. Тигран становится на аварийку у моего подъезда. Остервенело трет ладонями лицо. Ключи-то есть с собой. Беда. Хрипло, почти насмешливо спрашивает Керифов. Киваю и молча выползаю из салона.